Глава двадцать седьмая. Осень 2014 года. Андрей очнулся. Можно ли назвать воскрешение пробуждением, и чем сон отличается от смерти? Он заснул давным-давно, в прошлой жизни, и чем была та жизнь? Что хорошего он в ней сделал? Кому принес пользу и каких бед натворил? Все меркнет в одно мгновение — Всё становится несущественным, неясным, неразличимым, теряет свою суть и сущность, перемалывается в песках времён и плотном мареве небытия. Какое время суток, какой день и год, в каком он времени и кто он такой? Андрей поднял руку. Перстень на указательном пальце блеснул серебристой чешуёй. Змея ощерилась, Её красные глазки отливали решимостью и бесстрашием. Он повернулся к стене. Сегодня, вчера, смутные образы толкались у ворот памяти, но не решались войти. Их неясные тени, как болезненные предвестники, першили горло, хотя до самой болезни было ещё далеко. Что это? Он увидел полоску, оставленную ручкой. Отковырнул пластиковое покрытие стены, Цифры. Много цифр, написанных будто бы его подчерком. Кто их писал? И когда? Последняя цифра — пятьдесят девять. Цифра пятьдесят девять. Андрей вспомнил договор, который подписал вчера, и потом девушка, кажется, ее звали Маша. Да, точно, Маша попросила у него ручку. Он дал ручку и... Что потом? Маша вроде бы сказала, что в медицинскую комиссию прошло 38 человек. Они порадовались, что оказались в их числе. После была лекция, по окончании которой они поднялись и начали выходить, когда? Когда? Что-то или кто-то упорно мешал ему думать. А в голову словно впивались клещи, щупальца опутывали мозг. И тот отказывался соображать, как обычно, быстро и чётко. Наверное, что-то наркотическое, подумал он лениво. Ощущения были сродни тем, что возникают во сне, когда не можешь двинуться с места. Тело деревенеет, враг надвигается, и вместо того, чтобы бежать во весь опор, ты едва плетёшься, тягучий липкий воздух мешает двигаться, дышать, говорить, думать, и, кажется, нет ни единого шанса проснуться. Человек упал в обморок. Стоял на кафедре, показывал слайды, рассказывал, что наши 60 дней, кажется, теперь понятно, откуда эта магическая цифра. И внезапно, когда вся группа покинула актовый зал, лектор грохнулся на пол. Алукин, заведующий лабораторией. Знакомое лицо у этого Лукина, но где он мог его видеть? Нет. Вряд ли. Нигде. Они никогда и нигде не пересекались. Потом они с Машей, Маша. Странное тёплое чувство разлилось в голове и груди. Странно. Он здесь вообще-то по-другому по поводу, потому что дочь. Андрей вздрогнул. Он почти забыл о Саше. Как такое возможно? Забыть о человеке, ради которого он согласился на всё это? Как может память о самом жутком событии в его жизни выветриться? Словно ничего и не было. Что бы ни значили эти цифры на стене, написаны они его почерком, и вероятнее всего, по крайней мере, больше всего похоже на дни, календарь, даты. Только зачем? Цифры зачем-то надёжно скрыты от посторонних глаз, и сделано это весьма изобретательно. Значит, он чего-то опасался. Аналитический склад ума и журналистские привычки позволяли ему соображать даже в ситуации, когда мозг отказывался нормально работать. Удивительно, но он чувствовал себя отлично, если не сказать больше, легко, свободно, словно вчера родился. Единственная проблема мозги. Преодолевать сопротивление собственного мозга было чрезвычайно трудно. Если он всё правильно понимает, элементарная логика подсказывала Что-то пошло не так. Случилось что-то незапланированное или, наоборот, запланированное, но о чем их не предупредили, скрыли. И вся группа на самом деле находится здесь уже два месяца, пятьдесят девять долгих дней». Он перевернулся на другой бок. Темно. Судя по всему, ночь или раннее утро. Мерздлинных лент вертикального жалюзи было заметно, как мелкие быстрые снежинки заметают окно. А ведь вчера был разгар осени, тепло и уютно. Вчера. Когда оно было, это вчера. Камера, вспомнил он. Камера. За тобой следят сверху, красный глазок, хитрый глаз надсмотрщика. Его нужно перехитрить, его, чтобы это не стало. Откуда он об этом знает? 60 дней и ни дня он не помнит. А что будет сегодня? Испытание закончено. Что будет с ними дальше? Загрузят в автобусы и вывезут в город? Зачислят деньги на карточку, может быть, покажут в какой-нибудь телепередаче про здоровье. Здорово жить, да? Знает ли Лукин, что у группы стойкая амнезия после курса? Причём, судя по всему, это случилось сразу после первого же укола. В тот день Каким-то образом Андрей приходил в себя. Неизвестно благодаря или вопреки чему, и оставлял заметки, неряшливые зарубки в виде чистил под пластиковыми обоями. Он не мог понять главного, что вообще происходит. В его голове раздавались обрывки голосов. Часть он будто бы узнавал. Это явно были члены группы, часть была совершенно незнакома. Люди разговаривали сами с собой, что-то бубнили, ругались. участвовали в совещаниях, спорили, станали, некоторые сладострастно охили, и в эти моменты Андрей непроизвольно дёргался. Они жили в нём, появляясь и исчезая без видимой на то причины, словно он настраивался на какую-то особую волну, где транслировались все эти страны звуки. Иногда ему казалось, что он слышит Марию, Машу. Это был её голос. Она металась, потому что не понимала, что происходит. Ей было страшно. День за днём всё отчётливее она звала Петю, просила у него прощения, говорила, что это ради него, она заработает денег, и они уедут из Огнинска навсегда, подальше от жуткой вони. Только нужно ещё немножко потерпеть, иначе им не выбраться. Дима везде их найдёт. Его профессия ловить людей. «Здесь со мной в группе один парень», — сказала как-то она, и Андрей вздрогнул. Так отчётливо раздался её голос в голове. «Он помог мне заполнить договор, а потом мы вместе были на лекции про то, что будет происходить дальше. Тебе было бы интересно», — показывали вирусы на большом экране. «Как они попадают в организм, проникают внутрь, заражают и отравляют клетки, и как с ними борется вакцина». Ещё мы вместе были в столовой. Он такой умный, тебе бы он точно понравился. Ты по мне скучаешь, малыш? Я знаю, что скучаешь. Потерпи, ещё чуть-чуть. Обещай, я скоро приеду, и мы свалим из этого чёртовой дыры навсегда. Потом она молчала. Но дыхание её всё равно было слышно, взволнованное и испуганное. Он тебя не бьёт? Спрашивала она как бы извиняясь. И был это не вопрос, а мольба потерпеть, потому что она знала, бьёт и очень свирепо. Андрей повернулся на койке, рядом на стуле висела его одежда: белые штаны, рубашка и халат. Приметная форма в такой трудно скрыться. Камера смотрела прямо на него, подмигивая красным светодиодом. Он поднялся с постели, покачиваясь, направился в туалет. Там пустил мощную струёю в унитаз смыл. На батарее висело два махровых полотенца. То, что нужно. Он взял их в охапку, подумал, скатал в трубу. Была не была. Сегодня последний день и нужно уходить. Нужно срочно уходить, свербел внутренний голос. Откуда он знает? А вдруг происходящее всего лишь побочный эффект эксперимента? И своим бегством Андрей сделает только хуже, сделает хуже Саше. Учёные так никогда и не узнают, что стало причиной её комы, не смогут помочь другим детям, и всё из-за его малодушия. Не лучше ли всё честно рассказать Лукину? Андрей остановился в дверях туалета. Он не страдал нерешительностью, однако взгляд на окно палаты, за которым промозглый ветер кидал хлопья снега, Задувая тишину свистящим гулом, заставил его задуматься. Куда он сейчас пойдёт? Институт забит охраной. Это он хорошо запомнил. Пропускную систему административного здания, исследовательский же корпус и подвал. Камеры на каждом шагу, посты на этажах и внизу. Проскочить незаметно не получится, даже если он выйдет наружу. Где его одежда? Заметь, сказал внутренний голос. Твоя осенняя курточка, джинсы и летние кроссовки с сеткой, чтобы нога дышала. Ты точно уверен, что оказавшись за оградой, допустим, ты её преодолел, тебе хватит сил и главное, запасов тепла добраться до дороги, по которой и днём машины ездят очень редко. Сейчас, судя по погоде, минус 10, а то и 15. Хорошенько подумай прежде чем что-либо предпринимать. В нерешительности он положил полотенце на место, прошёл к кровати и лёг, закрывшись одеялом. Да, план тухлый, не сработает. Самое неприятное, что он не знал диспозиции. Что случилось? Что произошло? Как на это реагирует администрация? Начальник лаборатории? И почему никто не обращает внимания на их состояние? Или же такое творится только с ним? Только он один из всей группы не помнит, что происходило вчера. Позавчера, неделю назад. Он помнит только день, когда им сделали укол, первый укол вакцины. Андрей судорожно закатил рукав майки. Если уже 60 дней его обкалывают, то рука должна распухнуть. Всмотревшись в полутьме палаты в собственное предплечье, он ничего не обнаружил. даже след от первого укола, если тот вообще был. Теперь и в этом Андрей начал сомневаться. Тоже пропал, исчез. Ни точки, ни прыщика, ни припухлости, ничего. Только след вакцины от оспы, сделанной в глубоком детстве. Два вытянутых овала один на другом и всё. Значит, заявление про несколько уколов в байке, хотя след мог исчезнуть. Голова пухла от предположений. Конечно же, это не Кащенко, хотя пейзаж из окна очень похож. Он мог бы поверить, что находится в психушке, если бы в палате присутствовал хоть один атрибут единственной болезни, точнее, состояния, из-за которого он мог туда попасть. Белой горячки. А именно смирительная рубашка, наручники, верёвки для фиксации, кляп, привинченная к полу мебель. решётки на окне. И если все эти усмирительные приспособления могли отсутствовать по вполне понятным причинам, например, он уже в стадии выздоровления, то решётки на окнах в Кащенко были везде, даже в кабинете у Марка и Осифовича Каплана. Главрача городской психиатрической больницы стояли толстые решётки и не потому, что он хранил что-то секретное, а потому, что прыгать из окон Вышибая головой стекло, было у психов одним из немногих доступных развлечений. Здесь не было даже намёка на решётки и цифры. Прильнув к стене так, чтобы возможный наблюдатель не смог ничего разглядеть, он снова отвернул кусочек обоев. 59. Цифра 60 отсутствовала. Сегодня, может быть, сейчас мозг Леонида перебирал варианты, отгородившись от внешних шумов. Андрей задремал, а может быть, и уснул, потому что не услышал, как в 7:00 утра сменилась охрана на этаже, и снявшийся с вахты пост пошёл на отдых в соседнее здание. Вся охрана во время испытаний проживала исключительно на территории института. А в 9:00 утра открылись центральные ворота. На территорию комплекса въехал джип директора института, и начался переполох. Сначала по палатам пробежал охранник с мрачным лицом приказав никому не выходить. Затем, в 9:00 утра, когда у них обычно начинался завтрак, прошли ещё двое. Андрей их никогда не видел. Плотные, один здоровяк в кожаной куртке, второй поменьше ростом, белобрысый. Они обыскали каждый сантиметр палаты, хотя прятаться было негде, разве что под крышкой унитаза. Может быть, внеплановая проверка или инспекция? Но что-то ему подсказывало, что случилось нечто более серьёзное, форс-мажор. Конкуренты пытаются сорвать испытание. Такой вариант тоже нельзя было исключать. Или террористы? В конце концов, когда его терпение начало иссякать, разрешили идти на завтрак. И только когда Андрей пересёк черту, отделяющую столовую от остального корпуса и увидел людей, сидящих за столами, стоящихся с подносами возле раздаточной, он наконец убедился: происходит что-то странное. Мало того, что у него было стойкое ощущение, будто он видит этих людей впервые, так ещё и разговоры. Все разговоры, он прислушался, стараясь не пропустить ни слова, сводились к тому, когда же всё начнётся. Когда начнётся вакцинация? Мурашки попал залипа по его спине. Он взял себе салат из свежих овощей, стейк из лосося, чай и булочку. Направившись к столику совершенно ошарашенный, он чуть не столкнулся лицом к лицу с красивой девушкой. "Мария?" Она улыбнулась первой. "Ох, простите, я вас чуть не сбила". Андрей открыл рот, потом закрыл его. Он не знал, что сказать. "Меня зовут Маша". сказала она, улыбнувшись. Вы мне ручку дали и помогли заполнить договор вчера. Помните? Андрей кивнул. Да, конечно. Он опустил поднос на стол, руки дрожали. Можно я к вам подсяду? спросила она. Только возьму что-нибудь. Она обернулась в нерешительности. Подносы в углу слева, раздаточная прямо по курсу. сказал Андрей, испытывая жуткое чувство дежавю. Люди вокруг жевали, разговаривали, но было видно, все напряжены, будто чего-то ждут. Маша вернулась довольно быстро. Значит, мы прошли, сказала она, улыбаясь. Улыбалась во всём зале только она одна. Можно нас поздравить? Поздравить? эхом спросил Андрей. Ну да. Из всей толпы после комиссии осталось только 38 человек. Я считала. Кстати, скоро лекция, нужно поторапливаться. Она принелась за Индюшачью грудку. Андрей покрылся холодным потом. Получается, они встречались каждый день именно здесь и говорили одно и то же каждый день в течение двух месяцев, и никто ничего не заподозрил. Ни у кого не возникло и мысли. что испытания давно идут не по плану. Что же это за вакцина? В любом случае, значит, администрация в курсе происходящего. Слышны разговоры, и каждый день пациенты задают одни и те же вопросы. Если, конечно, и с ними не приключился своеобразный день сурка. Скорее всего, никакой лекции не будет, подумал он. Вряд ли кто-то будет проводить лекцию каждый день в течение двух месяцев. только чтобы создать видимость нормальности. Скорее всего, уже здесь, в столовой они снова и снова теряют память, потому что именно здесь им дают препарат или его суррогат, прямо вовнутрь, вместе с едой, питьём, салатами, кофе, булочками и десертами, так проще всего. Что с вами, Андрей? Маша посмотрела на него полусонным взглядом. Что-то я наелся, сказал Андрей, продолжая делать вид, что тыкает вилкой в салат. Наверняка тот, кто всё это затеял, наблюдает за каждым их шагом. Доктор предупреждал, что питаться нужно хорошо. Организм должен бороться с заражением, выделять антитела, а для этого ему нужна энергия. Так что не отлынивайте. Маша откусила кусок индюшатины и принялась тщательно пережёвывать. Андрей положил ей руку на бедро и сжал. Он сделал это рефлекторно, но времени на раздумье не было. "Не ешь это, продолжай жевать, но не глотай. Выплюнь в ладошку", сказал он тихо. Маша дёрнулась, любой человек, если коснётся случайно его бедра, дёрнется. "Что происходит?" спросила она, прекратив жевать. "Сначала выплюнь". Она выплюнула кусок индюшатины и положила в тарелку, прикрыв салфеткой. "Андрей, «Мы с тобой обедаем в этой столовой вот уже два месяца, каждый чертов день. Посмотри в окно. Тебя ничего не удивляет?» Скупым жестом он кивнул на завешанной узорной тюлью окна. «Когда мы сюда пришли и обедали впервые, на улице было плюс двадцать. Только не вскакивай, прошу, я не сумасшедший». Она недоверчиво покосилась на людей из группы, мирно беседующих за столиками. Часы, секундная стрелка которых продолжала свой бег по кругу, взглянула на приоткрытую дверь столовой. Из холла раздавался звук включённого телевизора. Показывали какой-то старый фильм. Она узнала его по музыке, но не могла вспомнить название, то ли "Девчата", то ли "Весна на Заречной улице". Он, конечно, понимал, что убедить её вряд ли удастся. потому что он сам себе не верил, пока не увидел цифры. Но сейчас он не мог привести её в свою палату, отвернуть обои и показать эти странные доказательства. Андрей, мне кажется, ты преувеличиваешь. Прошло уже много времени, поэтому зима, идёт снег. Исследование было рассчитано на 2 месяца. В ноябре почти всегда идёт снег. Бывают даже бури и метели. А вдруг она как-то с ними связана? подумал он. Вдруг они тут все связаны в какую-то сеть и могут друг с другом общаться на расстоянии. Тогда его откровения сейчас могут сослужить ему дурную службу. Никто, ни один человек вокруг не выказывает беспокойства, будто так и надо. Разве это не странно? Ты помнишь вчерашний день? спросил он, покачивая стакан с чаем в руках. Попробуй, вспомни. Вчерашний день Она задумалась. Только что она говорила одно, про зиму и долгий эксперимент. А теперь может вспомнить только то, что вчера стояла в актовом зале и слушала лектора, объясняющего принцип действия вакцины. А потом они пошли в палаты, и я, я помню только лекцию и как мы с тобой пошли в палаты. Где должны были прочитать инструкцию, которая лежит на кровати, запаянная в пластик? Да. А что в этом? Но сейчас зима. Ты когда вставала, смотрела в окно? Нет. В палату пришли какие-то люди и всё перевернули вверх дном. Каждый сантиметр. Спрашивали, не заходил ли кто? И что я помню? И что ты ответила? То же, что и тебе. То есть, а разве мы не вчера подписали договор? Кажется, до неё начинало доходить. 2 месяца назад прошло 60 дней. Вспышка боли внезапно пронзила его голову. Он поставил стакан на стол и сжал виски, которые разрывались. Здесь кто-то есть, человек. Он враг, не перешёл. Чужой, убрать. где он найти срочно среди нас чужой обеспредеть сейчас убить от шума чужих мыслей как в переговорной рубке горячей линии бывшей жены голоса были механическими похожими на сообщения коротковолновых радиостанций или трескотню полицейских раций без эмоций они констатировали факт и требовали принятия мер, ничего личного. Андрей покосился. Если ничего не сделать, они, кем бы они ни были, обнаружат его. Судя по реакции отвлёкшихся от завтрака людей, поиски уже начались. Та самая преподавательница вуза, чёрная бестия, кажется, Фейдман, которая высказывала претензии институту, начала озираться, близарука сощурившись. Модный пенсионер с серегой в ухе откашлялся и развернулся на стуле, протирая салфеткой руки. Делал вид, что занят, но на самом деле оглядывал столовую. Каждый из них начал вести себя, словно последовала команда: "Ищи фас". Он посмотрел на Марию. Она хмурила брови, пытаясь справиться с какой-то внутренней задачей, выглядевшей неразрешимой. они улавливают себе подобных, потому что заражены одним и тем же вирусом. 60 дней нужно было, чтобы вирус полностью завладел организмом и получил контроль над мозгом. Жизненная задача вируса распространение. Как только вирус получит полный контроль, основной задачей станет распространение. Сначала в город, потом в Москву, и дальше по всей стране и миру. Если они почувствуют, что ты не под контролем, то избавятся от тебя. Ты должен скрывать свои мысли. Полная пустота в голове. Как это сделать? Где я возьму эту пустоту, если я постоянно о чём-то думаю? Андрей протянул руку, взял стакан с чаем. Это был тот самый чай. Он узнал его запах и вкус. Даже цвет, и тот совпал. Сделал хороший глоток. Мысли, разумные, тревожные, тягучие, пульсирующие, разом улеглись, словно кто-то посадил их на цепь и запер в чулане, а ключ положил в карман. "Я пошутил", сказал он Маше. "Скоро первая вакцинация. Это всё волнение". Доктор сказал, что для выработки антител нужно много энергии. Дай дай, скоро пойдём. Маша оглянулась. Кажется, среди нас чужой, сказала она ему, не открывая рта. Кажется, среди нас чужой. ответил он ей, поворачиваясь на стуле. Нужно его найти. В столовую вошли люди в серых костюмах. Они прошли меж столов. Оглядывая присутствующих, нигде его нет. Услышал Андрей и влился в общий хор мыслей. Здесь его нет. А в голове повисло тугое чёрное молчание, как на свалке, когда два ужасных пса заметили их. Они почуили чужих запах, мысли, чувства, но не тронули, не растерзали, хотя могли. Однозначно могли, что его спасло тогда, он до сих пор не понимал. Скорее всего, он был одним из них, но другим, каким-то другим с ним что-то случилось. Мать рассказывала о каком-то происшествии, но никогда не вдавалась в подробности, говорила только, что он родился заново. Он сбежал. Услышал Андрей В шесть тридцать три открыл дверь своей палаты, беспрепятственно прошел через охрану, оделся в гардеробе, миновал проходную на воротах и ушел. Мы не можем его обнаружить, потому что на улице мороз. Мы его потеряли, вызвали директора института и зама, иначе могут появиться вопросы. Пока основная группа не покинет институт, Всё должно идти по плану. Сообщили, что есть ещё чужи. Процесс трансформации почти завершён, но полный контроль будет установлен не над всеми. Сбор через час в актовом зале. Чужих устранить. Незнакомые Андрею люди в костюмах прошли между рядов. Он отчётливо слышал их мысли, слишком отчётливо. Он боялся шелохнуться. Мария смотрела на людей испуганно, зачарованно. Его здесь нет, но мы слышали, что он тут. Возможно, процесс трансформации не завершён до конца. Мы найдём его в актовом зале перед выездом. В голове у него была тьма. Мысли этих странных людей проскакивали в плотной тьме, подобно искоркам, и тут же затухали. А он наблюдал за ними откуда-то сверху. Завтрак заканчивался, но все, кто находился в столовой, продолжали сидеть. Разговоры прекратились, повисла тишина, изредка разбавляемая стуком ложки или вилки о тарелку. Он боялся подумать, боялся, что они услышат его мысли, и сидел, замерев, отражая в сознании наблюдаемую картинку. Скопище молчащих людей, уткнувшихся в столики и подносы. Ты можешь думать, только не транслируй мысли наружу, как в игре. Помнишь, ты играл человечком, который бежал и стрелял, а ты управлял, наблюдая за ним сверху. Человечек ни о чём не думал, за него думал ты. Попробуй. Нет, я так не могу. Что за бред? Люди зашевелились. Кто-то опять уловил его мысли. Андрей уставился в окно, там бесновалась пурга. Снежинки кружились, падали, завихрялись. Их кидало в стекло и скручивало в спираль. Они собирались вместе и вновь разбегались, рассеивались, чтобы через мгновение яростно кинуться в атаку. В его зрачках остались только эти снежинки, тонущие в черном омуте. Мысли исчезли. Тёмная гладь расступилась. На него смотрела пугающая ока бездны.